Глава четвёртая. Я выдохнула, чуть ослабляя тревогу и напряжение. Нарнаран тем временем спокойно шагнул ближе, прошёл мимо меня, держась всего в паре шагов, и расположился за столом, щёлкая лиару и загружая голограммы. Военные по-прежнему держались вблизи, но это была оправданная, на мой взгляд, мера. Я осторожно присела на второй стол, сосредоточилась на мелькающих голограммах, Вскоре Нарнаран сдвинул их в сторону, положил руки на стол. Итак, все одарённые с третьим уровнем способностей зачисляются в Ариатскую военную академию. Или кадетский корпус при ней же. Тут зависит от возраста. У вас, разумеется, первый вариант. Помимо стандартной программы, вас будут ждать тренировки и обучения с наставниками, которые помогут освоить дар, раскрыть его грани, а главное — научат его контролировать. «Там же вам окажут психологическую поддержку и помогут пройти адаптацию», — сказал Нарнаран. Я кивнула, старательно отсекая очередную пугающую мысль о военной академии. Но других вариантов сейчас для меня просто нет и никогда, похоже, не будет. После завершения учёбы вы будете числиться в особом подразделении для одарённых — военного ведомства планеты. Мы будем использовать ваши способности для решения самых разных задач. По большей части боевых и исследовательских. Иначе говоря, разбираться с пиратами или оказаться на незнакомой планете станет для меня намного лет повседневностью. Такое даже жутко представить: Подписывая этот договор, вы обязуетесь отработать на ариату 15 лет или выплатить огромную неустойку. Это понятно. Да, Нарнаран, отозвалась, сжимая ладони. Вот же я попала-то. А потом, спустя эти 15 лет, что будет? Подпишите с нами другой договор на Рамиранда, где свободы для вас станет больше. Но обязанность помогать своей планете в критические моменты никуда не исчезнет. Одаренные живут в разы дольше обычных людей. Регенерация обновляет организм, и этот срок на самом деле весьма незначителен, хотя сейчас, возможно, вам так не кажется. Я на миг закрыла глаза. Теперь, сдаётся, понимаю, почему одарённые скрываются. Такой договор связывает по рукам и ногам. Второе соглашение, когда отработаешь вложенные в твоё обучение деньги, судя по всему, даёт возможность заняться чем-то более мирным, завести семью и детей, но вовсе не дарит возможность решать, как распоряжаться даром применять ли его вообще. Вы не сможете не использовать дар Нара Миранда, иначе просто потеряете над ним контроль. Словно догадываясь, о чём я думаю, сказал Нарнаран. И не сможете остаться в стороне, зная, что в ваших силах спасти чьи-то жизни. У одарённых это заложено на генетическом уровне. Перед глазами вспыхнуло воспоминание, когда на отца падало горящее дерево. Тогда я даже не думала действовала инстинктивно — защитить близкого человека. Как бы я поступила, окажись там кто-то другой. Я не знала ответа на этот вопрос, но действительно вряд ли бы смогла стоять в стороне и смотреть на чужую гибель, когда могу помочь. Привилегий для ариатов с третьим уровнем дара тоже немало. Спокойно продолжил нар Наран, так и не дождавшись хоть какой-то моей реакции. Это и все стандартные для военных — Высокая зарплата, обеспечение жильём и транспортом, защита вас и, если потребуется, ваших близких, все необходимые доступы в разные системы и программы. И есть ещё ряд специальных, только для тех, кто обладает высшим уровнем способностей. Озвучите их или желаете прочесть в договоре. Голос мужчины звучал ровно, и я, пытаясь собраться с мыслями, попросила рассказать и о них, хотя меньше всего сейчас думала о привилегиях для одарённых. Тут бы с даром помогли справиться и не тронули родных. И ещё вдруг стать военной. Я сжала руки, лежащие на коленях, чувствуя, как на кончиках пальцев вот-вот может вспыхнуть огонь. К примеру, вы войдёте в Совет планеты. Сможете влиять на решения правительства. На любом задании, в любой экстремальной ситуации мнение одаренных всегда приоритетное. Также вы будете иметь прямой доступ к связи со всеми лидерами, управляющими Ариатой, — добавил Нар-Наран. И его взгляд вдруг стал острее, будто мужчина вновь почувствовал проявление моей силы. Военные, стоящие рядом с ним, уставились на меня, словно замершие в прыжке хищники. Я сделала медленный вдох и выдох, посмотрела в глаза Нара-Нарана. У меня всё равно нет выбора, никакого. «Я готова подписать договор», — сказала, старательно отсекая все эмоции. Правитель планеты коснулся раскрытых голограмм, сдвигая их прямо ко мне. «Читайте внимательно, не торопитесь, и не бойтесь задавать любые вопросы, если они у вас возникнут», — сказал Нарнаран, откидываясь на спинку стула и смотря в сторону. Пока я читала договор, вдумчиво сосредотачиваясь только на нём, мужчине позвонили и он, подключив защиту от подслушивания, с кем-то разговаривал. Закончил Нар-Наран как раз, когда я поставила подпись на последней странице. Защёлкал по голограммам, отправляя договор в указанное мной в файле хранилища. «Сейчас вас проводят в тренировочный зал, пройдёте тестирование, чтобы определить уровень, на котором находится ваш ментальный дар», — сказал Нар-Наран, поднимаясь. И только тут я поняла, что за все время разговора так и не сказала, что управляю огнем. Нарнаран не спрашивал, видимо, по каким-то причинам решив, что моя способность связана с менталистикой, а я просто упустила этот момент из вида. Нарнаран, выдохнула я, вставая и смотря на тут же замершего мужчину. Менталиста из меня не получится. И после этих слов подняла ладонь, позволяя вспыхнуть на ней пламенем. Меня моментально окружили военные, а взгляд правителя планеты стал просто непередаваемым. Дайте догадаюсь. Пожар в заповеднике под Факартом, о котором мне только что сообщили, остановили вы? Да. Хорошо, хоть не обвинил. Что я же огонь в лес и призвала. Сдаётся, он просто знает о причинах пожара, неизвестных даже мне, раз не стал ни в чём подобном подозревать. Где-то минуту мужчина вглядывался в меня, а я медленно и с большими усилиями убирала непослушное пламя. «Всем отойти». Велил он, едва огонь погас, а я опустила руку. «Девушку не трогать, резких движений не делать, не приближаться больше, чем на 10 шагов». Быстро он сориентировался, явно делая всё, чтобы не спровоцировать меня на потерю контроля над даром. «Сядьте на ромеранда. — спокойно сказал нар Наран. И я послушалась. Оставить вас на планете с таким активным даром не получится. Отправитесь в нашу станцию на орбите Ариаты, где готовят одарённых со способностями к стихиям. Поворот был столь неожиданным, что руки вновь обвили лентой огня. Но ни военный, ни правитель, стоящий неподалёку, в этот раз не сдвинулись с места. Я прикусила губу и убрала огонь до побелевших костяшек, сжимая пальцы. Нарнаран едва заметно вздохнул, щёлкнул полиару. «Капитан Кастер, у нас срочный вылет на станцию для подготовки одарённых». «Есть, Нарнаран», — отчеканил незнакомый мужчина. «Разрешите уточнить уровень опасности?» «Высший», — ответил правитель, не сводя с меня глаз. У нас на борту будет термокинетик, способный к повышению температуры. Как же осторожно Нар-Наран подбирает слова, говоря о моём даре. Издаётся вовсе не из деликатности, а реально опасаясь спровоцировать выброс силы. Активируйте помещение с защитными стенами и приготовьте любую спокойную реальность, где есть водоём. Мы будем в космопорту через два с половиной часа. К этому времени корабль должен быть готов к вылету. Приказ ясен? Да, Нарнаран. Мужчина сбросил вызов, набрал кого-то ещё, отдавая распоряжение, а после снова посмотрел на меня. «Вам нужно что-то прямо сейчас, Нара Миранда, до прилёта на станцию?» Спросил неожиданно мягко, и я растерялась. «Вода, еда, одежда. Возможность позвонить родным. Нашлась я». Они там, наверное, с ума сходят. Я ведь не оставила даже записки. Никак не попрощалась. А теперь неизвестно, когда мы встретимся, сколько потребуется мне времени, чтобы освоить дар. Нар-Наран отдал очередной приказ. Через 10 минут мне принесли абсолютно новый лиар. Судя по программам и скорости загрузки, навороченные имеющиеся явно у единиц. Загружайте и активируйте сразу все свои данные. Теперь этот лиар ваш. — сказал он, отвечая на очередной вызов. «Я даже поблагодарить не успела. Впрочем, сейчас тратить время нельзя. Главное — успокоить родителей и близких». Отец и мама показались на голограмме одновременно, что было ожидаемо. За их спиной тут же появились бабушка Гера с чашкой чая, дядя Джен и тётушка Руфина, замаячили остальные родственники. «Миранда!» — практически хором выкрикнули они. Сделала вдох, чтобы остановить вспыхнувшие эмоции, готовые прорваться наружу пламя. Ещё один. Я подписала договор с правительством Ариаты. Сразу перешла к делу, и у родственников разом случился ступор. Мне обещают обучение, возможность раскрыть дар и научить его контролировать. Все остальные подробности я сочла неважными, опустила их. «Дочка», — всхлипнула мама, и отец её приобнял, с тревогой смотря на меня. «Это лучшее решение из возможных», — тихо добавила я. «Не волнуйтесь за меня, не переживайте, я справлюсь». Я по очереди оглядела самых дорогих мне людей, встревоженных, растерянных, таких родных. «Люблю вас всех», — сказала искренне, чувствуя комогу в горле. «Миранда, и мы тебя», — размачнулись они. Мои новости явно их ошеломили, а они всё равно решили меня поддержать. Сейчас я могла даже осторожно улыбнуться, несмотря на съедавшую меня тревогу, и спокойно погасить в ладони очередной сгусток огня. В этот момент Нарнаран поднялся, бросил на меня взгляд, давая понять, что нам пора идти. «Свяжусь с вами как только смогу», — пообещала я. Рассказывать кому-либо, что меня отправляют на станцию, как и любые моменты, связанные с обучением, тренировками и адаптацией одарённых, я уже не имела права. Подписка о неразглашении не позволяла. «Берегите себя», — попросила напоследок. «И ты, Миранда», — попрощался отец. Я щелкнула поляру, скидывая защиту и поднимаясь. Они ещё не приняли моё решение, знаю. Я и сама-то пока до конца всё не осознала. На это нужно время. И им, и мне. Но на душе стало в разы легче. «Готова?» — поинтересовался Нарнаран. Да. Выдохнула я, чувствуя, как бешено колотится моё сердце, когда я в очередной раз делаю шаг в неизвестность. «Тренировочный зал для проверки уровня ваших способностей, курсант Харт, будет готов через несколько минут», — сообщил майор Вардес, держась от меня на расстоянии 10 метров. С моего прилёта на станцию не прошло и четверти часа, а я уже здесь для всех курсант Харт и подчиняюсь военному уставу который в глаза не видела. Благодарю, майор Вардес. Нашлась я, наверняка, этим ответом, нарушая какое-то правило при обращении к старшему позванию. Но как вести себя сейчас хоть с кем-то, я просто не знала. Да и ни до каких-то условностей мне было. Все силы уходили на то, чтобы сдержать вырывающийся наружу огонь. И даже тот факт, что я и сейчас, как и на корабле, нахожусь в поглощающем огонь в случае непредвиденных обстоятельств в помещении, Ни капли не успокаивал. Семь срывов за два часа полёта это не отменяло. В последний раз огонь пошёл волной, чего раньше не случалось. И остановить его я просто не смогла. Страшно. Как же снова страшно, аж до темноты в глазах. И не за что в этот момент зацепиться, чтобы удержаться на краю. Раньше обо всём, что меня тревожит, я могла поделиться с родителями, но теперь... Даже простое общение с ними провоцирует сильные эмоциональные всплески. И оно недопустимо. «Ждите», — велел майор Вардас и, не дождавшись моего ответа, ушёл, оставив меня одну перед огромным полигоном, разделённым на множество секций. Вдоль них тянулся энергетический щит, позволяя видеть, что происходит внутри. Защитный барьер же с той стороны был непроницаемым, о чём я уже успела узнать. Обзор оставался открытым только снаружи так как за тренировками, одарённых на первых парах, постоянно наблюдали наставники. Сейчас всё пространство полигона было пустым, разве что в последней, самой дальней секции что-то сверкало. Заинтересовавшись и пытаясь отвлечься от съедавшего душу страха, я медленно пошла в ту сторону. В воздухе перемещались огромные каменные глыбы, кружились, меняя скорости, и за ними было не рассмотреть, кто ими управлял. Я замерла, не в силах оторвать взгляды от невероятного зрелища. Всё же одно дело слышать об а совсем другое — увидеть их в действии. В это мгновение камни под действием какой-то неизвестной силы рассыпались на осколки. Ещё пара секунд, и часть из них облепила мужской силуэт, превращаясь в каменную броню. А остальные осколки под одним точным выверенным жестом сплелись на глазах превращаясь из серого нечто в полупрозрачный, сверкающий гранями алмазный щит-сферу. Я стояла практически не дыша, будто один мой единственный вздох сейчас может разрушить это восхитительное волшебство, творящееся прямо на глазах. Но длилось оно совсем недолго, лишь пару минут. Щит растаял, открывая передо мной высокого стройного мужчину, с которого медленно скатывались каменные чешуйки доспеха. Ему было не больше 20 лет, взъерошенные каштановые волосы падали на лоб, придавая незнакомцу немного озорной вид. Я знала, как обманчиво это впечатление. Видела только, что на что он способен, насколько может быть опасен. Но как зачарованная не в состоянии была отвести взгляд от него, невозможно сильного и уверенного в себе мужчины, буквально завораживающего меня каждым движением. Он расправил плечи стряхивая последние задержавшиеся на его чёрной форме камни, бросил один мимолётный взгляд в мою сторону, нанося этим последний сокрушительный удар прямо по моему сердцу. Огонь внутри тут же встрепенулся, потянулся к этому незнакомцу, несмотря на щиты, и замер так послушно, что я не сразу это осознала. Разве так бывает? Разве так могло быть, чтобы вся моя сила вдруг разом успокоилась? под одним-единственным взглядом этих чужих и невероятно красивых глаз цвета редкого золотистого топаза. Я посмотрела на незнакомца, который сейчас невозмутимо щёлкал по сенсорной панели, выбирая для прохождения новую реальность. И меня даже не видел. Мужчина, похоже, освоил дар в совершенстве, раз его спокойно оставили на тренировочном полигоне одного. Неужели и я когда-нибудь к такому приду? Смогу справиться с даром и не бояться его использовать. Смогу быть как он. Тот, кем я так сейчас восхищаюсь. Сильнее, лучше, увереннее. Замелькали голограммы, запуская новую реальность с какими-то скальными монстрами. Вспыхнул прямо в воздухе уже знакомый алмазный щит. Едва мужчина рванул в бой, огонь во мне опалил каждую клеточку, не давая сделать нормальный вдох. Мне вдруг отчаянно остро. Практически до боли захотелось оказаться рядом с ним. Уткнуться в такое надёжное, сильное мужское плечо, способное не хуже любого щита укрыть меня от бушующего сейчас внутри огня, который так сложно сдержать. Это всё было сродни помешательству. Мужчина вдруг мелькнул совсем близко, оказался практически в десятке шагов от меня. В прыжке коснулся невидимой стены, на руках у него образовались алмазные перчатки и, оттолкнувшись, он обрушил удар на одного из монстров. Ни одной эмоции не мелькнуло на его лице, разве что сверкнули неподражаемые глаза, напоминающие сиянием дивные драгоценные камни. Моё сердце рухнуло куда-то вниз, пальцы закололо от сил, но пламя не вырывалось. Я всё ещё скользила по мужчине взглядом, словно желала как можно лучше запомнить каждую черточку. «Да разве же я теперь его забуду?» Тут и шанса, похоже, нет. И этого простого действия — смотреть на незнакомца, когда сердце бьётся пойманной птицей. Мне хватило, чтобы утихомирить огонь. Что этот мужчина со мной сотворил за считанные минуты? Что? Или может для одарённых вполне нормально так чувствовать и откликаться на другого Ариата со способностями? Я не знала ответа на этот вопрос. Сделала два шага, упираясь спиной в стену и практически тут же подскочила и выпрямилась. В узкий коридор перед полигонами во главе с Наром Нараном заходили военные. «Курсант, Харт, идёмте», — сказал майор Вардес. «К тестированию ваших способностей всё готово». Я двинулась навстречу военным, которые на удивление реагировали на меня вполне спокойно, ничем не показывая своего страха при виде одарённой. Привыкли уже? Или так умело прячут свои эмоции? Майор Вардес приложил к защите Лиар, открывая допуск на один из полигонов. «Лейтенант Шейн, сообщите курсанту Крису Рейсу, что через два часа он вылетает на Ариату». Ответ мужчины я уже не расслышала. За мной сомкнулся энергетический контур. Сделала вдох. «Моя мечта сейчас только что обрела имя. Крис Рейс».